Губя свою душу, не спасает ли он весь род матери своей, всех сестер и брата Ивана? Не спасает ли землю от междоусобия? Если будет объявлен царем он, старший сын, тогда, скорее всего, кончина отца пройдет без особой смуты, хотя Матвеев и его сторонники любимы народом и имеют много приверженцев. Все понимал Фёдор, но ясное представление о многом и не дает ему решимости остановиться на чем-нибудь одном, проявить свою волю и сказать – «Я хочу именно этого, хотя бы оно было и не совсем правильно». И долго сидит в молчаливом раздумье царевич. Округом в тревоге сидят молодые старые бородатые бояре, сидит сестра и лукавая старуха хитрово, составщица дворовая, испытанная заговорщица, стоят стрельцы и все ждут, как решит, что скажет этот бледный, болезненный, робкий юноша, почти мальчик». Без него, без этого знамени им нельзя выступить, как бы невелика была земская и стрельцовская сила, стоящая за их спиной. Только именем Фёдора и во имя Фёдора может быть совершен желанный переворот, который принесет царевичу внешний блеск власти, а им подлинную силу ее. Все видят тяжелое состояние души царевича, но каждый толкует его по-своему и боится первое слово сказать – Чтобы этим неудачным быть, может, словом не испортить всего дела, кинув подозрение или чрезмерный страх в робкую душу слабого юноши, чувствуя на себе все эти лихорадочно трепетно горящие глаза, полные немого ожидания и вопроса, Фёдор окончательно смутился, краска кинулась ему в лицо, из бледного оно стало багровым, а на глазах показались даже две слезинки. Закусив губу, он вдруг обратился к Ивану Языкову, молодому красивому боярину незнатного рода, который успел выдвинуться в качестве судьи дворцового приказа и особенно нравился Фёдору своей честной прямотой, соединённой с такой мягкостью, что самые резкие укоризны не обижали людей, когда их произносил Языков. «Ну ты, Ваня, что бы ты сказал? Ишь, молчишь всё, видишь дело какое. Вот и скажи, как тут быть, по-твоему как?» «А что же я скажу? По-моему-то выйдет одно, а, по-твоему, иное. Вон люди похитрей меня толковали, и делаем видно, больше, чем мне. А ты же ни на то, ни на другое не пристал, царевич. Ишь, душа больно робеет у тебя, когда надо повершить, что либонь Какие же советы мои и к чему? А вот одно скажу. Зовет родитель государь. Идти надо. Воля его отцовская и царская – это первое. В другое – с опаской идти надо». «Правда, сам ты зла не мыслишь, а все быть может. Береженого, сказывают, и Бог бережет. А в третье, вон, поди, и в голову тебе не западет, ни коли какое супротивство родителю оказать, алибо ему поруху, какую здравию его, али чести учинить. Стало и греха тут нету, коли сын к родителю заявился, да обои они толковать о чем станут. А придете вы обои на то, на что буде воля Божья. Вот дума какая моя». «И тем оно добро, что тебе, Государь, сейчас и повершать ничего не надобно. Что будет, то будет волею Господней, не нашим людским хотением». Слушая искреннюю речь Языкова, все просветлели, у Фёдора тоже прояснилось лицо, и он закивал утвердительно головой. «Так, так, Иванушка, повсякчас ты прав, уж и умён же ты». Дураком Николе не звали, а и больно в умных не слыву, «Так, что на уме, то и на языке у меня, как у пьяного», – шуткой ответил Языков. Гул одобрений был ему наградой со стороны всех сидящих в покое. «Вести Мацаревич как не пойти», – Коли родитель позвал. Авторитетно заговорил молчавший до сих пор дядька Фёдора, осторожный и болезненно чистолюбивый боярин Фёдор Куракин. «Уж тут дело чистое», – громко, решительно заговорил опять Пётр Толстой, видя, что всё улаживается – «Проводим государю-царевича их царская воля. На чем их милости решат, на том и мы пристанем. Наше дело холопское, не так ли, бояре, и вы, люди, ратные?» Говорит, а сам переглядывается со всеми. И без слов эти немые взгляды досказали все, чего не высказал Толстой. «Вести мы их царская воля, мы рабы». «Как они, государи? А надо же и потолковать родителю с сыном со старшим. Господня воля во всех делах людских» а в царственном коловороте на Ипаче, подтвердил и протопоп Василий. «Иди со Господом, дитятка мое, да хранит тебя спас милостивый», осеняя питомца крестом, сказала боярни хитрово. Софья, вставшая вместе с другими, отдала поясной поклон брату. «В добрый час, братец желанный мой, уж и так бы я пошла с вами, да боюсь, изобронит батюшка, что не в свои дела мешаюсь. Небось, как постригать меня велит мачеха, то мое дело буде, а тут тута...»